Эдгар Аллен По Падение дома Ашеров Часть вторая Окончание. Одну из фантастических композиций моего друга, не такого абстрактного характера, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут они лишь слабое представление. Небольшая картинка изображала внутренность бесконечно длинного прямоугольного свода или туннеля с низкими стенами гладкими, белыми, без всяких перерывов или выступов. Некоторые детали рисунка ясно показывали, что туннель находился на огромной глубине под землей.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 Мне показалось, будто Эшер вполне ясно сознает, что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Передаю это стихотворение, если не вполне, то почти буквально. Добрый ангелов обитель, расцветал зеленый лог. Там равнинный повелитель воздымал главу чертог. Где владенье мысли были, он стоял... Век над лучшим краем крыльи Серафим не простирал. Золотистые знамена осеняли светлый кров. Было так во время она, в бездне веков. И каждый ветерок, что вился вокруг знамен, От пышной крыши уносился благоуханием напоен. Виден странником в долине танец был сквозь два окна духов, полных благостыни. Лютня там была слышна, что полнила волной гармоний роскошный зал. Парфирородный там на троне властитель края восседал. Сияли на вратах чертога рубины, перлы в те года, Лилось там много, много, много искрящихся всегда Прелестных звуков без начала, чья цель была Петь гимны, дабы в них звучала уму владетеля хвала. Но в черных ризах злые духи напали на черток царя. Ах, воскорбим, среди разрухи не запылает вновь заря. И прошлой славы ликования Во всем краю кругом Лишь полустертое преданье О сгинувшим былом. И видят путники в долине, Сквозь окна льется красный свет, И чудища кружатся ныне Под музыку, где лада нет. А в своде врат поблекших Вьется нечистых череда, Хохочут, но не улыбнется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 порядке их сочетания, в изобильных мхах, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг, а главное в том, что они так долго оставались в одном и том же положении, ничем не потревоженные и удваивались в спокойных водах пруда. Доказательством этой чувствительности, прибавил он, может служить особенная атмосфера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 Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, были под стать его фантасмагорием. Мы вместе читали «Вервер -Вер и Шартрезу Гресса», Бельфигора «Небо и ад Сведенборга», «Подземные путешествия Николая Климма» Гольберга, «Хиромантии Роберта Флюда», «Жанна Дендажина», «Де Шамбра», Путешествие Шамбра», в Голубую Дальтика», «Город солнца Компанеллы», Нашим любимым чтением было маленькое восьмушку издание «Директориум Инквизиториум» доминиканца Эймерика де Жерон и отрывки из «Помпония Мела об африканских сатирах, над которыми Эшер раздумывал по целым часам. Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкие и курьезный готический инкварто, служебник одной забытой церкви «Вигилая Мортуорум Секундум Хорум Экклезиае Магутентая».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 Мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее в цвете лет, оставила следы, характерные для всех вообще каталептических болезней. Слабый румянец на щеках и ту особенную томную улыбку, которая так пугает на лице покойника. Мы завинтили гроб, замкнули железную дверь,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 Его вид поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству, так что даже обрадовался его приходу. «А вы еще не видали этого?» — сказал он отрывисто после довольно продолжительного молчания. «Не видали? Так вот, посмотрите!» С этими словами он поставил лампу в сторонке и, подбежав к окну, разом распахнул его. Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была действительно великолепная в своем мрачном величии. По-видимому, центр урагана приходился как раз в Усадьбе.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 Но с нижней поверхности тучи Ото всех окружающих предметов Исходили светящиеся газообразные испарения Окутывающие постройку «Вы не должны, вы не будете смотреть на это!» Сказал я Эшеру, отведя его от окна с ласковым насилием «Явления, которые так смущают вас Довольно обыкновенные электрические явления Или, быть может, они порождены тяжелыми испарениями пруда Закроем окно Холодный воздух вреден для вас» У меня один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы послушайте, и так мы скоротаем эту ужасную ночь. Книга, о которой я говорил, была Трист» сэра Ланчелота Каннинга. Но назвать ее любимым романом Эшера можно было разве в насмешку. Ее неуклюжие и вялое многословие —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 Если припомнит читатель, эта сцена описывается так. Этельред, который по натуре был смел, да к тому же еще находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, но, чувствуя капли дождя и опасаясь, что буря вот-вот разразится, поднял свою палицу и живо проломил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетой в железную перчатку за доски, Так рванул их, что глухой треск ломающегося дерева отдался по всему лесу. Окончив этот период, я вздрогнул и остановился. Мне почудилось, впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения, будто из какой-то отдаленной части дома раздалось глухое, неясное эхо того самого треска, который так обстоятельно описан у сэра Ланчелота.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 и ударил дракона по голове так, что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным визгом, что Витязь поскорее заткнул уши, чтобы не слышать этого адского звука. Тут я снова остановился, на этот раз с чувством ужаса и изумления, так как услыхал совершенно ясно, хотя и не мог разобрать, в каком именно направлении, слабый, отдаленный, но резкий, протяжный, визгливый звук — Совершенно подобный неестественному визгу, который чудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона Подавленный при этом вторичным и необычайным совпадением наплывом самых разнородных ощущений, над которыми господствовали изумление и ужас Я тем не менее сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга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 К тому же он не сидел неподвижно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал рассказ сэра Лончелота. Избежав свирепости дракона, Витис хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища в сторону и смело пошел по серебряной мостовой к стене, на которой висел щит.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 «Ее судорожная борьба в медной арке коридора. Куда мне бежать?» «Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда укорять меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных биений ее сердца. Безумец!» Тут он вскочил в бешенстве и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его улетала вместе с этим криком.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 Стояла высокая, одетая саваном, фигура леди Магдалины Эшер. Ее белая одежда была залита кровью. Изможденное тело обнаруживало признаки отчаянной борьбы. С минуту она стояла, дрожа и шатаясь на пороге, потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, Тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, на этот раз последней агонии, увлекла за собою на пол бездыханное тело жертвы ужаса, предугаданного им заранее. «Я бежал из этой комнаты, из этого дома!» Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Внезапно передо мной мелькнул на тропинке какой-то странный свет. Я обернулся посмотреть, откуда он взялся, так как за мной находилось только темное здание усадьбы. Оказалось, что он исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал выше, простиравшуюся зигзагом от кровли до основания здания».